Глава вторая. Откинулся на спинку кресла, глядя на экран компьютера, где карточка Надежды Волковой так и осталась недозаполненной. Жара, чёрт возьми, жара. Она должна быть виновата в том, что я сижу тут, как идиот, пялясь в пустоту вместо того, чтобы вбить пару строк про давление и рекомендации по витаминам. Обычно я справляюсь с этим за минуту, но сегодня... Сегодня что-то пошло не так. Надежда Волкова. Беременная, всё идёт у неё по плану, и, согласно графику, ничего необычного. И всё же, когда она вошла в кабинет, я почувствовал, как будто кто-то выдернул провод из моей привычной системы. Глаза. У неё глаза цвета гречишного мёда, как в каком-то дурацком романе, смотрели на меня так, будто я должен был что-то знать. Но я не знал. Или знал. «Нет, бред». Встряхнул головой, пытаясь сбросить это странное ощущение. «Наташа, сделай кондиционер посильнее». Попросил медсестру, которая возилась с бумагами, в углу. Она кивнула, бросив на меня свой фирменный взгляд, смесь обожания и лёгкой насмешки. Наташа, конечно, была мастером флирта, но я давно научился игнорировать её намёки. Не то чтобы она была не в моём вкусе, просто... Но я врач, а не герой мелодрамы. Хотя, если честно, сегодня я чувствовал себя именно так, будто попал в сценарий, где я должен был сказать что-то драматичное, а вместо этого просто пялился на тонометр, измеряя давление Надежде Волковой. «Следующую пациентку пригласи», — сказал, стараясь вернуть себя в рабочую колею. Наташа вышла, а я снова уставился на карточку Надежды. Её волосы длинные, тёмные, с каким-то рыжеватым отливом, когда на них падал свет из окна. Кожа будто бархатная, даже на вид. И этот запах. Я поймал себя на том, что пытаюсь вспомнить, чем она пахла. Что-то лёгкое, цветочное, но с какой-то тёплой нотой, как будто летний вечер. «Роман, ты что, совсем свихнулся? Это пациентка, беременная пациентка. Соберись, идиот!» За мою недолгую практику, два года после ординатуры и вот уже второй месяц в этой поликлинике, я повидал сотни женщин. Всех их я оценивал строго и профессионально. Давление, анализы, жалобы, рекомендации. Никаких эмоций, никакого «ой, какие глаза». Хотя глаза — это последнее, на что я смотрю в силу своей профессии. И если кому-то покажется, что моя работа — это верх мечтаний, то он ошибается. Я гинеколог, а не поэт. У меня почти наступила профдеформация. Но Надежда Волкова... Она была другой. Не в медицинском смысле. С ней всё было в порядке. Стандартная беременность, никаких красных флажков. Но что-то в ней цепляло. Может, то, как она смотрела на меня, когда чуть не упала в обморок? Или как она держалась за живот, будто защищая его от всего мира? Или этот её голос, тихий, но с какой-то внутренней силой? Я снова встряхнул головой. «Роман, ты переработал? Или это жара? Точно жара?» День тянулся медленно, пациентки приходили и уходили. Я задавал вопросы, заполнял карточки, шутил, чтобы разрядить обстановку. Но мысли о Надежде Волковой возвращались, как назойливая муха. Я поймал себя на том, что пытаюсь вспомнить, видел ли я её раньше. Нет, точно нет. Я бы запомнил. Или не запомнил? О, отлично, теперь я начинаю сомневаться в собственной памяти. Может, мне самому к неврологу записаться? К концу смены я был вымотан. Не физически. Физически я могу хоть марафон пробежать, спасибо регулярным пробежкам по утрам. Но в голове был какой-то туман. Закрыл ноутбук, попрощался с Наташей, которая снова попыталась завести разговор о погоде, явно с прицелом на что-то большее и направился к выходу. В машине я включил кондиционер на полную и уже собирался отронуться как чуть не врезался в Веронику Максимовну. Она выскочила из ниоткуда, с этими своими рыжими кудрями, которые вечно лезли ей в лицо, и глазами, как у лисички. Притормозил, опустил стекло и крикнул. «Вероника, ты что, решила проверить мою реакцию?» Женщина рассмеялась, откидывая волосы с лица. Ей было 32, как и мне, но она выглядела моложе. Может, из-за этих её пухлых губ и лёгкой полноты, которая, чёрт возьми, ей очень шла. Вся больница знала, что она разведена, и, кажется, половина мужского персонала пыталась за ней приударить. Я не был исключением. Хотя, если честно, дальше лёгкого флирта дело не заходило. Она была из тех женщин, которые знают себе цену, но не делают из этого драму. «Роман, ты, как всегда, на своей волне», — сказала она, подходя к машине. «Подвезёшь? А то я сегодня без колёс». «Садись», — кивнул, открывая пассажирскую дверь. Она запрыгнула в машину, и я заметил, как она бросила взгляд на мою рубашку. Да, я до сих пор носил стильные рубашки, даже под халатом. Это было как мой личный протест против больничной серости. Это был мой личный стиль и дань уважения к матери. «Если ты должен выглядеть как врач, то хотя бы как врач из сериала», — шутила она. Мы ехали, болтая о работе, о том, что главврач опять устроил разнос за неправильно заполненные отчёты. Вероника смеялась, рассказывала про свою пациентку, которая пыталась объяснить ей, что ест только органическую еду, но при этом пьёт энергетики литрами. Я слушал, кивал, но мысли снова уплывали к Надежде Волковой. Её кожа, когда я подхватил её, чтобы она не упала, она была такой лёгкой, будто вообще ничего не весила. И аромат. Я снова поймал себя на этой мысли и мысленно дал себе подзатыльник. «Роман, ты что, влюбился в пациентку? Это же клиника! В прямом и переносном смысле!» «Ты чего такой задумчивый?» Спросила Вероника, глядя на меня с любопытством. «Жара до канала?» «Ага, жара. И пациенты. Одна сегодня чуть в обморок не грохнулась прямо в кабинете». «О, это та, которую ты героически спас?» Вероника хмыкнула. «Наташа уже всем рассказала, как ты её на руках кушетки кушетке нёс». Наташа слишком много болтает. Проворчал, но не смог сдержать улыбку. Просто работа. Ничего героического. «Ну, конечно», — поддразнила она. «Ты у нас прямо доктор Хаус, только без хромоты и сарказма». «Сарказма у меня хватает». Парировал, но в голове снова всплыла надежда. Её глаза, волосы, её... «Дьявол, да что со мной не так? Я врач, я не должен думать о пациентках в таком ключе. Это непрофессионально, это недопустимо, это...» «Чёрт возьми, почему я вообще об этом думаю?» Мы подъехали к дому Вероники. Она посмотрела на меня чуть дольше, чем нужно, и сказала, «Зайдёшь на кофе? У меня есть новый кофейный аппарат. Хвалят». Я знал, что это не просто про кофе. Вероника была не из тех, кто разбрасывается намёками ради спортивного интереса. И, если честно, в любой другой день я бы, наверное, согласился. Она мне нравилась. Умная, красивая, с чувством юмора, которое могло пробить любую защиту. Но сегодня... Сегодня я не хотел. Не потому, что она мне разонравилась, а потому, что в моей голове сидела совсем другая девушка, с её медовыми глазами и этим запахом, который я до сих пор не мог выкинуть из памяти. Спасибо, Вероник, но я вымотался. Стараюсь, чтобы это звучало естественно. Может, в другой раз? Она посмотрела на меня с лёгким удивлением, но кивнула. «Как знаешь, доктор Хаус?» Улыбнувшись, и вышла из машины. Я смотрел, как она идёт к подъезду, как её рыжие кудри подпрыгивают в такт шагам, и подумал, «Роман, ты идиот! Полный идиот!» Когда дверь подъезда за ней закрылась, я выругался вслух и ударил по рулю. Не сильно, но достаточно, чтобы почувствовать себя ещё большим идиотом. «Что со мной не так? Почему я думаю о какой-то пациентке, которую увидел первый раз в жизни?» Включил музыку погромче, чтобы заглушить мысли. Поехал домой. Но даже под тяжёлые басы я всё равно видел перед глазами её лицо. «Надежда. Кто ты такая, чёрт возьми, почему я не могу тебя забыть?» Дома бросил ключи на стол, снял рубашку и рухнул на диван. В голове крутился один и тот же вопрос. Откуда взялась эта симпатия? Это было ненормально. Я не из тех, кто теряет голову из-за красивых глаз. Я профессионал. Но что-то в ней было, неуловимое, как будто она знала что-то, чего не знал я. Или как будто я должен был что-то знать. Может, она просто похожа на кого-то, на какую-нибудь актрису из сериала или на бывшую одноклассницу. Но нет, я бы запомнил. Я всегда всё помню. Или не всегда. Встал, налил себе воды и уставился в окно. Город горел огнями, но я видел только её. Её волосы, её глаза. И всё ещё чувствовал запах. Так, Роман, тебе нужно принять душ, выспаться и забыть об этом. Завтра новый день, новые пациентки, и всё будет как обычно. Но в глубине души я знал, что это не будет как обычно. Что-то изменилось. И я понятия не имел, что именно.